Сообразно традициям, после посвящения в рыцари господин подарил ему рыцарские шпоры и красивую теплую накидку. Но собственного коня у Гийома теперь не было. «Ты готов был отдать жизнь за господина и за короля, и в благодарность за это даже не получил коня?» Элена изумленно взглянула на друга. Больше так не будет, поверь мне. В следующий раз я захвачу богатую добычу. Еще какую! Собственно, я в будущем собираюсь только побеждать. История Гийома была такой захватывающей интересной, что Элен не захотелось с ним сражаться. Наверняка его рана еще болела. — Давай сегодня не будем фехтовать, — предложила Элен и улеглась на траву. Гийом молча рядом с ней, и они стали смотреть в голубое летнее небо. Он как старался, поставил свою жизнь на карту в этой борьбе, ничего не ожидая, кроме признания своего господина. А его постигло столь горькое разочарование. «Жизнь так несправедлива», — подумала Элен. Ей снова захотелось рассказать ему о себе, Возможно, тогда он лучше ее поймет. Вот уже год ей хотелось открыть ему свою тайну. Она знала, что именно скажет ему, но у нее не хватало духу. Так было и сейчас. Они долго молча смотрели в небо, а затем Гийом внезапно приподнялся. — Я недавно снова видел тебя с этой английской кухаркой. — Как там ее зовут? Гийом повел рукой в воздухе, показывая женскую грудь. «Ты имеешь в виду розу?» — ворчливо сказала Элен. Многие слуги и даже кое-кто из оруженосцев ухаживали за розой. По его же словам, Гийом тоже любил повеселиться, поэтому намек на формы розы мгновенно вызвал у Элен жгучую ревность, но она, конечно же, не хотела, чтобы он это заметил. «Да, именно ее. Очень красивая крошка. У тебя с ней роман?» Элен ненавидела, когда Гийом хвастался своими подвигами, но когда он пытался узнать пикантные подробности ее несуществующей личной жизни, она впадала в панику. «Нет, мы уже давно не видимся», — солгала она и презрительно махнула рукой чтобы Гийом больше не расспрашивал ее об этом. «Значит, не ты, отец ребенка!» Гийом, казалось, удовлетворился этим умозаключением, но Элен замерла от страха. «Что ты сказал?» «Она беременна!» Наш дорогой друг Тибалт хвастался тем, что он... «А я думал, может, ты...» «Да, малышку можно только пожалеть, если это он!» Геом печально покачал головой. Элен не знала, как ей на это реагировать. «Почему Роза ничего ей не сказала?» «И почему именно Тибалт?» «Да как она могла?» «У них уже давно роман?» — раздраженно спросила она. «Похоже на то. Я, конечно, точно не знаю». «Я им свечку не держал?» Он рассмеялся собственной шутке. «Уже поздно», — пробормотала Элен, «хотя солнце еще высоко стояло на небе. Мне нужно идти».